28. Канократ. Эверленд, Шотландия, октябрь 1935 год. Самолётик дважды пролетел совсем рядом с башней замка, но во второй раз пилот явственно разглядел человека бегущего к конюшне. Следом за ним чала женщина. На ней была белая ночная рубашка, которую она задрала до бёдер, чтобы та ей не мешала. Господи, уж не сплю ли я, пробормотал лётчик сквозь зубы. Нет, он не спал. Это была горничная Мэри. Пол поднялся выше и заложил плавный вираж, делая вид, будто улетает. Он летел на маленьком одномоторном Сириусе. На таком же Линдберг побил все рекорды в полётах над Тихим океаном. Примечание. Чарльз Линдберг, 1902-1974 годы, американский лётчик, ставший первым, кто перелетел Атлантический океан в одиночку. Конец примечания. Полу принадлежал один из 15 существующих аппаратов. Сбавив скорость, он направил самолёт к озеру Лох-Несс. Впереди виднелась опушка по осеннему рыжева леса и овчарни. Одиноко разбросанные кое-где среди холмов, увиденное и позабавило, и озадачило Пола. "Ай да мэри! Ну и мэри", повторял он изумлённо тараща глаза. Ему приходили в голову самые невероятные объяснения сцены с свидетелем, который он только что стал. Он попытался вообразить себе двойную, тройную, словом, тайную жизнь Мэри, что если за её поведением несколько восторженной старой девы скрывается самая развратная женщина шотландского нагорья. Мэри появилась в замке одновременно с рождением Пола, то есть двадцать шесть лет назад. Невозможно было представить, что этот стыдливый румянец на щеках, материнская заботливость и деревенские шерстяные чулки — лишь видимость, за которой столько лет таилось распутство. Нет, быть такого не может. Пол сделал резкий разворот, поставив свой маленький гидросамолёт на крыло и снова взял курс на замок. За несколько секунд он пролетел над лугами, разделёнными на участки низкими каменными оградами и оказался над парадной аллеей. У конюшни теперь стояла только мэри размахивая руками она возбуждённо подавала самолёту какие-то знаки не успел полно набрать высоту чтобы не задеть чёрную крышу замка как увидел что ворота конюшни распахнулись настиж и из них вырвался всадник на вороном коне Он, видимо, не успел его седлать и пустил в галоп, грубо ударяя каблуками по крупу и держась только за ременье до устка. Теперь самолёт нёсся навстречу всаднику, пролетев чуть дальше, полуобернулся и увидел, как тот перемахнул через ближайшую ограду. А этот человек явно не был любовником мэрии. Ему был нужен вороной. Перед самым замком пол резко набрал высоту, он решил преследовать вора. Мэри, вне себя от восторга, присела на землю, следя за смелыми манёврами своего героя. Самолет круто взмыл в небо и превратился в чёрную точку, окутанную дымом. С такой высоты даже не было слышно шума моторов. Выполнив виток, пол положил самолет на спину, затем спикировал вниз, описал идеальную окружность и над самой землёй снова медленно пошёл вверх. Мэри затаила дыхание. Закрывая лицо руками и вскрикивая, она притворялась напуганной, а сама сквозь растопыренные пальцы с гордостью следила за пироэтами молодого лётчика. Самолёт завершил мёртвую петлю в зарослях вереска, сбрив налёт с цветы, окутавшей машину лилово-розовым облачком. Теперь пол летел навстречу всаднику очень низко над землёй, а всадник галопом мчался навстречу. Ни тот, ни другой не отклонялись от курса. В последний миг пол увеличил тягу, и конь благополучно проскакал между двумя поплавками гидросамолёта. Пилот не смог разглядеть всадника то туткнулось лицом в лошадиную гриву оказавшись в очередной раз над замком пол сообразил что его манёвры бессмысленны ему не хотелось жертвовать конём которого он обожал или обезглавить человека о котором он ничего не знал и уж меньше всего ему хотелось сажать на землю гидросамолёт который мог садиться только на воду Оставалось признать, что он просто-напросто решил покрасоваться перед семидесятилетней служанкой, которая сидела на траве, страстно простирая руки к самолету в небе. С тех пор, как Этель стала невозможно удержать дома, Мэри была единственной, кого убрать. Он мог поразить даже в тот день, когда он стал самым молодым подполковником королевских ВВС, ему пришлось ужинать в одиночестве в своём огромном замке. Садник скрылся в лесу. А самолёт описал прощальный круг над Лужайкой, дабы заслужить овации публики. Когда он совершил посадку на озере, ему навстречу подплыла лодка, на носу стояла Мэри, она заключила поло в свои уютные объятия. Теперь вместо ночной рубашки на ней было то, что она называла своим воскресным нарядом — черное платье с белым фарточком. Она носила такое с тех пор, как ей исполнено с тринадцать лет, то есть вот уже полвека, но... В дополнение к нему надевала белый кружевной воротничок, и вот он-то, как она считала, глядясь в крохотное зеркальце своей спальни, и придавал ей праздничный вид. Это было потрясающе. Я так испугалась. Можно подумать, она говорила о смелом воздушном гимнасте на цирковом представлении, она расцеловала пола. Браво, браво. Так что у вас случилось? Спросил он. Тут Мэри вспомнила о собственных приключениях. О, это ужасно, воскликнула она. Рассказывайте. Я пришла за вами вместо Питера. Мы теперь очень осторожны, он охраняет замок вместе с сыном. По воскресеньям в замке было трудно кого-то найти. Этот день пол объявил обязательным выходным для всей прислуги. Поэтому люди играли в прятки с хозяином, стараясь не попадаться ему на глаза. Даже Мэри та позволяла себе отсыпаться. Но «Ну, "Так кто это был?" спросил Пол. Он влез в окно, когда я шла по коридору. "Если бы вы знали, до чего я испугалась!" Я была почти не одета вообще-то я как раз собиралась но что ему понадобилось прервал её пол чтобы не выслушивать скучные подробности она наклонилась и прошептала ему в ухо он вор она шептала посреди озера так словно старые карпы или лохнесское чудовище могли подслушать её секреты Так скажите, он украл что-нибудь ценное? Она огляделась, тяжело вздохнула и прошептала ещё тише: "Да нет". Следующая ночь прошла спокойно. Вечером пол пошёл прогуляться вокруг леса. Там он заметил следы конских копыт, но они вскоре затерялись в кустах. На следующее утро обнаружилось, что вороной пасется на лужайке перед замком. — Гляньте-ка, — сказала Мэри, раздернув шторы в спальне пола. — Стало быть, Конократ не крал коня. Мэри была немного разочарована и начала строить предположения. А вдруг это другой вор? — Вор? — спросил Пол, потягиваясь перед широким окном. — Нет, конь. — Конь? — Да. Вдруг это другой? Пол почесал макушку. — Другой конь. — Он мог подсунуть вам другого коня. — Зачем? — Чтобы украсть вашего. Пол выглянул из окна. Он старался сохранять серьезный вид волос. Но во всяком случае выглядит он отлично для другого коня. Весь день Мэри не спускала глаз с вороного, привязанного около крыльца. Она не ушла к себе даже вечером. Ей казалось, что у замка стоит троянский конь, который посреди ночи вдруг откроется и выпустит захватчика. Ожидание было мучительным, но поутру обнаружилось, что конь выпустил всего лишь одну-две кучки свежего навоза. Пришествие уже почти забылось, как вдруг на следующей неделе пол поймал вора. Вот это уж точно он, сказала взволнованная мэри. Пол застал его в расплох, когда тот обшаривал погреб замка. Это был совсем молодой паренек, почти не говоривший по-английски. Пол отвел его в обеденный зал и, заперся с ним, За всё утро мимо двери продефилировали человек 10. Слугам не терпелось узнать, как хозяин поступит с вором, который ничего не украл. Мэри уже начала жалеть мальчика, надеясь, он не будет слишком суров. Этот парнишка просто бродяга, он не понимал, что делает. Знаете, пол стал таким строгим с тех пор, как его произвели в старшие офицеры. Но она была почти раздосадована, когда пол вышел один и пройдя между слугами, толпившимися на лестничной площадке, сказал мэри: "Выдайте ему рабочую одежду. Он будет у нас присматривать за лошадьми, но пол и накормите его, мэри. Он уже две недели ночует в лесу". Сказав это, пол ушёл. Мэри тут же взялась за варешку. Публика уже рассеялась. «Как тебя зовут?» — спросила она сурово. Он произнес два слуга, которые она перевела в более привычное для себя имя. «Значит, Эндрю». «Ладно, иди за мной, Эндрю, только шагай по стенке». Она остановилась и ощупала плечи юноши. «Да чего же ты худющий?» Тебе подойдут старые вещи Пола, только придётся укоротить рукава. А ну-ка снимай башмаки, ты мне весь паркет извозишь. Парень поспешно разулся, Мэри взяла его грязные башмаки без всякого отвращения, как прачка, которая всю жизнь отмывает чужую грязь. Она больше переживала за сверкающий вощёный паркет, чем за свои чистые руки. Они повернули в бесконечно длинный коридор. Парень шел за Мэрию в носках. «Ты откуда родом?» «С востока», — ответил он. Мэри посмотрела из окна на восток. «Значит, он явился из Нэти-Бридж или из Гринтауна, из тех краев». Она искренне жалела всех несчастных, что выросли не в замке. «С востока, значит». «Да» с востока, повторил паренёк. А у вас там ростбиф любит? В коридор витал очень аппетитный запах. Мэри толкнула дверь в кухню. Её не надо было долго умасливать, если она видела, что у человека грустные глаза и забрызганные грязью башмаки. Этель и вернулась через 2 недели глубокой ночью она медленно ехала по аллее освещая фарами дорогу которая вела к мирно спящему замку рядом совсем низко пролетела сова этель провела в париже середину лета и приезжала в эверленд всего на несколько дней и Пол давно смирился с этими и перестал его упрекать, слишком уж мало времени уделяла ему сестра, чтобы тратить его на ссоры. Лучше было наслаждаться каждой проведённой с ней минутой. Стараясь не шуметь, она медленно заезжала в гараж, рядом со стойлами. Наконец автомобиль встал на место, и тут в свете фар она увидела в глубине какого-то человека, парень заслонялся ладонью от света, он вылез из ясель, которые служили ему постелью. То, что называлось гаражом, было на самом деле частью конюшни, обустроенной в начале века для парковки машин. Этоль выключила зажигание, но оставила гореть фары, потом открыла дверцу. "Добрый вечер", сказала она. "Добрый вечер. Что ты здесь делаешь?" Меня зовут Эндрю, я ухаживаю за лошадьми. Андрей произнёс эти две фразы потому, что мог выговорить их без акцента. Ты русский? Да, из Москвы. Теперь он прикрывал глаза локтем. Он был ослеплён фарами, как кролик посреди шоссе. Опусти руку, я хочу тебя видеть. Он повиновался. Пол просил тебя заниматься машинами, нет лошадьми. Андрей никак не мог разглядеть лицо девушки, но уже понял, кто она. Этель. Он сдал её целый месяц. Если ты занимаешься лошадьми, почему у тебя руки в таком виде? Усгнул на свои пальцы испачканы машинным маслом, но не ответил. Это Эль наконец выключила фары, затем она прошла несколько шагов по бетонному полу и зажгла электрическую лампочку над верстаком. Теперь и он её увидел. На ней был темно-синий костюм в белую полоску, с широким пиджачком и широкими брюками, а под мышкой она держала габардиновое пальто, отделанное кожей. Ее волосы были собраны в узел. Она выглядела очень усталой. Этель вела машину в двенадцать часов от самого Лондона, а последние три ночи провела в местах, где больше танцуют, чем спят. Она смотрела на Андрея, всё ещё не отнимая пальца от кнопки выключателя. Так почему у тебя руки в машинном масле? Андрей вздревожился. Эта девушка всё видела. Она что-то подозревала. Он это безошибочно почувствовал. Я люблю всякую механику. — сказал он. — Почему он тебя нанял? — Я украл лошадь. И эту фразу Мэри тоже заставляла его повторять, как учительница в школе заставляет ребенка писать и переписывать слова, в которых он допустил ошибку. Я украл лошадь. Я украл лошадь. Эндрю украл лошадь лошадь Ты считаешь это веской причиной, спросила Этель. Он не знал, что ответить. Она же медленно подходила к чему-то, накрытому чёрным брезентом. Андрей слегка дрожал, но это было незаметно под просторной одеждой поло, которую Мэри подогнала под его фигуру. Этель жестом фокусника сорвала чёрное покрывало с автомобиля. "Надей, ты не копался в машине моего отца? Я люблю механику", повторил Андрей. "Это была машина отца, Этель. Белый Rolls-Royce Silver Ghost 1907 года выпуска" самый прекрасный автомобильно в свете 10 последних лет он простоял здесь в пыли и Андрей по ночам возился с ним стараясь вернуть его к жизни он почистил каждую деталь двигателя и теперь тот заводился с четверть оборота кто тебя просил это делать никто он на ходу да Андрей шагнул к автомобилю, он хотел показать ей свою работу. Он ради этого все и делал. Мэри рассказала ему, как отель дорожит этой машиной. Потому Андрей и взялся за починку. Он наблюдал за Эверлендом по приказу Бориса Петровича в расчете на то, что однажды здесь объявится Ван Го. Чтобы выполнить задание, ему было необходимо завоевать доверие Этель. Он положил руку на капот. "Стой!" приказала Этель. "Убери руку". Её глаза были почти закрыты, голос звучал хрипло, так у неё сдавило горло. "Запомни. Если ты ещё раз дотронешься до этой машины, я тебя отсюда немедленно выгоню". Это ль вошла в спальню брата и подкинула в камина хабку хвороста, чтобы оживить потухавший огонь. Пол спал, а она села в кресло. Когда-нибудь это люжа не сможет вот так посреди ночи открыть дверь в его спальню. Она это знала. Ей даже не терпелось дождаться этого дня, когда у Пола будет семья, когда придётся стучать прежде чем войти, когда в замке появятся личные покои, когда они оба изменят правила игры, когда наконец хоть что-то изменится. Она протянула ноги к камину. Для неё и пола мир застыл со дня смерти их родителей. Люди вокруг старели, но они не впускали в свою жизнь никого и ничего. Rolls-Royce был накрыт тёмным покрывалом, и такое же покрывало опустилось на их прежнюю жизнь. Никто не имел права в неё вторгаться. И с тех пор ничего не изменилось. Самолёт Пола был копией той модели, с которой он играл в детстве. А маленькая Этель водила машину, еще сидя у отца на коленях. Нет ничего нового под солнцем. И сквозь этот длинный ледниковый период пролетел единственный метеор. Это был Ван Го. Она любила его. Она любила его всеми силами души. Но он пролетел так быстро, этот метеор, что она не смогла его удержать. И мир вокруг неё не успел оттаять. И когда она до утра сидела в прокуренных кафе, когда опьянялась лицами, музыкой, скоростью, то знала, что этим спасается от тоски по нему. Проснувшись, Пол увидел в кресле отель. Он осторожно приподнял ее ноги, пристроил их на сиденье. Она почти сразу открыла глаза. Пол улыбался ей, он включил для нее музыку в маленьком кабинете по соседству. «Не хотел тебя будить», — сказал он. «Я тебя тоже». Она коснулась пальцами его лба. «Я встретила в Лондоне твоих друзей-авиаторов», — сказала она. Им везёт, что они видят тебя так часто, Этель. Они никак не поймут, чем ты занимаешься. Ну ты же видишь, ничем. Я ничем не занят, а ты пытаешься жить. Ты выглядишь грустной, Этель. Всё думаешь о нём. О ком? Они помолчали, потом Этель вернулась к прежней теме. Твои друзья-авиаторы говорят, что ты не умеешь радоваться жизни. Музыка смолкла, Пол пожал плечами. Ну, у каждого свои радости, сказал он. Он поднялся и пошёл в кабинет, чтобы перевернуть пластинку. Летать на перегонки со стаями диких уток или подарками прибрежных скал возле маяка Данкензби. Приправляться верхом через глубокие реки вот что было для него радостью. Из спальни донёсся голос отэля: "Кто этот русский, который ухаживает за лошадьми?" "Да так бродяга", ответил он, выходя из кабинета. Она взглянула на брата бродяга, бродяга, который искал работу. "Тебя не удивляет, что сюда случайно занесло русского бродягу?" Он рассмеялся. «Опять ты за свое!» Вдруг это шпион, семнадцатилетний шпион, пришедший с холода, чтобы следить за двумя сиротами. Месяц назад у отеля уже возникали похожие подозрения. Она уверяла, что в Эдинбурге кто-то обшарил ночью ее номер в отеле, пока она отсутствовала, На это брат возразил, что ночью надо спать в своём номере. Это ли ты видишь людей, которых не существует, и не способен увидеть тех, кто находится рядом? Посмотри на Тома Кэмерна, как он вертится вокруг тебя, она пробормотала, улыбаясь. Ему давно пора остановиться, не то совсем свихнётся. Нужно сказать, что В последнее время все кэмероны держали себя весьма странно. Родители Тома приезжали в замок Пола и отель в состоянии крайнего возбуждения. Всем своим видом они показывали, что посвящены в какую-то тайну, бросали туманные намеки, говоря ни к селу, ни к городу о том, чего иметь. И мне положено знать, или о чём следует пока умалчивать. И чем больше родители советились, тем бледнее становился их сын, иョжесь от стыда и пряча глаза. Во время этих визитов отец почти никогда не бывало дома полу приходилось выпутываться самому, когда они заявлялись без предупреждения. У дворецкого Джона уже вошло в привычку недвусмысленно объявлять хозяину: "К вам из сумасшедшего дома с другого берега они входили". Пол каждый раз придумывал убедительные причины, чтобы оправдать постоянные разъезды сестры. Леди Кэмерон всегда отвечала: "Ну, конечно, пусть ещё немного порезвится, как говорят, глядя на бегающую курицу, предназначенную для супа". Она снимала со стены картины, чтобы разглядеть подписи художников, пересчитывала хрустальные люстры, и взвешивала на руке столовое серебро. Этель лениво потягивалась в кресле у камина. «Тебе и вправду нечего мне сказать о Томе?» «Ты с ним не говорила?» Сестра усмехнулась. «Нет, клянусь тебе, в таком случае, думаю, что возникло недоразумение». «Бедный Том, да не беспокойся о нем». В дверь постучали. Мэри принесла чай. Этель встала, обняла старушку и завертела ее в сумасшедшем вальсе. Пол широко распахнул двери кабинета, чтобы они лучше слышали граммофон. Степенный дворецкий Джон вошел и, увидев эту сцену, остановился, да нельзя ошеломленный. Мэри даже не успела поставить под нос, она с испуганным кудахтанием кружилась по комнате в объятиях «Этель», так они и вальсировали вместе с чайным прибором. Пол подхватил на лету первую падающую чашку, потом вторую, а затем и чайник. Джону достались сброшенные туфли «Этель». Сахарница закончила свой век в камине, распространив напоследок запах карамели. От громкой музыки звенело в ушах. Этель наконец отпустила Мэри. Они просто ненормальные, простонала горничная, падая в объятия пола.